Он повернулся к ней, и Пэрис сжалась при виде его глаз, пылающих болью. Джим так истерзался, что от него осталась горстка пепла. — А у тебя есть Питер, — добавил он, словно желая увлечь ее с собой в эту пучину страдания. Но Пэрис покачала головой. — Нет, Джим, — возразила она, — это у Рэчел есть Питер, а у меня есть только я. С этими словами она тихо вышла из машины, взяла вещи и поднялась на крыльцо. Не успела она отпереть дверь, как послышался шум мотора. Больше Пэрис никогда не слышала о Джимме Томпсоне. Глава двадцать третья Как и обещала, на первое сентября Мэг приехала в Сан-Франциско с Ричардом Боулином. Он снял номер в Ридс-Карлтон, а Мэг решила пожить у матери. Ричард не возражал. Напротив, он считал, что так ему будет легче познакомиться с мамой своей подружки, в противном случае Пэрис неизбежно будет испытывать ревность. Это было мудрое решение. Хотя все равно Мэг сразу почувствовала, что Пэрис относится к Ричарду с недоверием. Она ходила вокруг него кругами и принюхивалась, как собака к незнакомому дереву, терзала вопросами, испытующе смотрела и заставила выложить о себе все, начиная от детства и кончая работой. К счастью, Ричард был готов к этому испытанию и стойко его выдержал. Проведя три дня в обществе Ричарда Боулина, Парис вынуждена была признать, что он ей очень понравился. Правда, она невольно думала о том, что с таким мужчиной следовало бы встречаться ей, но он, как на грех, нашел себе молоденькую, хуже того, ее собственную дочь. Ситуация была стара, как мир, Пэрис прекрасно понимала это и не держала на него зла. В день отъезда они сидели в саду. Мэг зачем-то пошла наверх, и Пэрис повернулась к Ричарду с озабоченным выражением лица. — Не хочу выглядеть назойливой, Ричард, но вас не беспокоит разница в возрасте? — Я стараюсь об этом не думать, — честно признался он. Вообще-то я раньше всегда встречался со своими ровесницами, и жена была одного возраста со мной. Мы с ней еще в колледже познакомились. Но ваша дочь совершенно особенная девушка, вы, наверное, и сами это знаете. Пэрис вздохнула. Ричард казался моложе своих лет и, как ни странно, был чем-то похож на Мэг, те же зеленые глаза и белокурые волосы. Они прекрасно подходили друг к другу. Рядом с ним Мэг расцветала и выглядела совершенно счастливой. Она сказала матери, что чувствует себя с ним, как за каменной стеной. Да Пэрис и сама видела, что у них все серьезно. «Не хочу казаться старомодной мамашей». Извиняющимся голосом произнесла Пэрис. но прошу вас, Ричард, не играйте с ней. Она чувствовала некоторую неловкость, тем более что говорила материнским тоном, практически со своим сверстником. — Я понимаю, вам пока рано говорить о своих намерениях, но я не хочу, чтобы с ней позабавились, а потом разбили девочке сердце. Она этого не заслужила. Пэрис подумала о Чендлере Фримане. Тот мог позабавиться с молоденькой девушкой и уйти, даже не оглянувшись. Но Ричард вроде бы не из той породы. — Вы намного старше и умнее ее. Если вы не имеете в виду ничего серьезного, не подавайте ей ложных надежд, не обижайте ее. — Обещаю, Пэрис, — тихо произнес он, — я ее не обижу. «А вы не допускаете мысли, что у меня могут быть серьезные намерения? Если я попрошу ее руки, вы не будете против?» «Не знаю», — честно призналась Пэрис. «Надо подумать, вы настолько ее старше. Я только хочу, чтобы моя дочь была счастлива». «Счастье редко имеет отношение к возрасту», — резонно заметил Ричард. «И даже наоборот». Возраст тут совсем ни при чем. Я люблю ее, и все тут, бесхитростно заключил он. Я ни к одной женщине не испытывал того, что чувствую к Мэк, за исключением разве что моей бывшей жены. Эти слова отозвались в душе Пэри с тревожным звонком, и она серьезно посмотрела на него. Ей мигом пришли на память все предостережения Бикса. Давно вы разведены? «Три года», — негромко ответил Ричард. «У Пэрис камень свалился с плеч. По крайней мере, он не двадцать лет горцует на свободе». «До сих пор я не встретил женщину, которая могла бы занять важное место в моей жизни», — продолжил Ричард. «Если честно, с Мэг я тоже не ожидал, что выйдет что-то серьезное. Они с моей дочкой — приятельницы». Никогда не знаешь, где встретишь свою любовь, а когда она приходит, неизвестно во что это выльется. В каком-то смысле я рада, что с Мэг это произошло. Он ей определенно нравился, просто странно было видеть свою дочь в обществе своего ровесника, зато ничто не мешает им дружить, и это намного легче, чем было с Энтони или Пирсом, которые по существу еще совсем мальчишки. Вот Ричард — мужчина, и, судя по всему, хороший человек. Позже Пэрис так и сказала Мэг, и та страшно обрадовалась. Она была безумно влюблена, и Ричард, кажется, тоже. Они уехали, и Пэрис задумалась над странностями жизни. Дочь встречается с мужчиной, с которым в самую пору встречаться ей. А ее удел — руины наподобие Джима Томпсона — плейбой типа Чандлера Фримана или нендер Тальце, вроде скульптора из Санта-Фе. Неужели, — думала Пэрис, — больше мне рассчитывать не на что, и все хорошее теперь не для меня. Может, если поискать, найдется еще один Ричард Боулин? Очень сомнительно, в таком случае уж лучше быть одной. Она готова была с этим примириться. Одиночество больше не казалось ей смертным приговором, просто фактом жизни. Если ей не суждено больше полюбить, значит, она станет жить одна, и с ней все будет в порядке. Лучше быть одной, чем неведомо с кем. У Пэрис не было ни сил, ни интереса к устройству своей личной жизни. Любовь во что бы то ни стало дается слишком дорогой ценой. На другой день она рассказала Бигсу о Ричарде. «Рад за Мэг. Но вообще-то такой мужик нужен тебе», — рассудительно заметил он. «А тебе все попадаются какие-то чудики и прохиндеи. Мне иногда кажется, что нормальных людей вокруг вообще не осталось. Мне тоже. Но ты-то хоть на свидание не ходишь, а я...» Приличные люди, как этот Ричард Боулин... Ищут себе молоденьких, ко мне у них возникает интерес, когда им будет лет сто? Вряд ли. Тебе вполне подойдет пятидесятилетний. Дело за небольшим, найти приличного человека».